То ли он на самом деле был когда-то учителем, то ли это была лишь кличка, данная ему за сутулые плечи и совиное лицо, но похоже, что прозвище это его вполне устраивало. «Боюсь, проблема заключается в том, что в твоем модус операнди имеется ряд существенных недостатков», продолжил учитель, машинально проведя пальцами по подбородку, будто поглаживая несуществующую бороду. «Даже если предположить, Что ты сумеешь заполучить необходимые пропуска? Сомневаюсь, чтобы караульная служба периметра стали бы равнодушно смотреть, как ты стреляешь гранатами по их генералам. В конце концов, есть же в гвардии установление против нецелевого использования боеприпасов. Кстати, даже если бы тебе каким-то образом удалось ускользнуть от охраны. Неужели ты думаешь, что здания ставки и командования сектора были построены без широкого применения огнеупорных материалов? Не говоря уже об обыхо оснащении различными системами безопасности, бронированными щитами, противопожарными устройствами и так далее. "Нео, давир, думаю, тебе придётся найти какой-нибудь другой метод достижения своей цели. Может, они всё-таки шутят?" подумал Ларн. "А вдруг может это нечто вроде развлечения, смысл которого лишь в том, чтобы помочь скоротать время? Но они говорили об убийстве офицеров" Как можно над этим смеяться? Тогда нужно просто захватить контроль над какой-нибудь из артиллерийских батарей. Не сдавался довир. Несколько мощных зарядов, пущенных в здание ставки, и парочку генералов я точно убью. Но ты же не на самом деле хочешь это сделать, серьёзно произнёс до сих пор молчащий третий гвардеец Булавин. Обладателье грудной, неуклюжей фигуры, почти медвежьего телосложения, С толстой шеей и буграми мышц на руках, Булавин в стрелковом расчёте специализировался на тяжёлом вооружении. К тому же он казался единственным в группе, кто сохранил в себе нечто вроде пиетета к жизни своих командиров. "Если ты, Давир, начнёшь убивать генералов, кто же тогда будет отдавать нам приказы?" "Ты говоришь так, свиная башка. Вот это тогда случится что-то ужасное", с презрением бросил Давир. А ведь начать с того, что именно по вине этих задниц вставки и из-за их приказов, у нас теперь тут такой бардак, ты понимаешь? Не то, чтобы я думал, что стоит их всех убить, и все чудесным образом изменится, и мы начнем побеждать в войне. Нет. Но если их кто-то убьет, хуже от этого здесь точно не станет. По крайней мере, это даст мне хоть какое-то удовлетворение. Приказы? Ха, вот и их чертовы приказы. Хоть раз приводили к цели, а не к тому, что положение становилось в 100 раз хуже. Хочешь побольше узнать о приказах? Спроси Ремзика, если бы во время последней атаки какой-то высокопоставленный дурак не приказал батальонному командованию задержать поддержку артиллерии, то он всё ещё был бы жив, наверное. А вот вам ещё пример. Как насчёт нашего нового друга? Все видели, что недавно случилось с десантным модулем «Спросите-ка Соложонка, что он думает о приказе, который заставил его пролететь полгалактики только для того, чтобы участвовать в высадке, не на ту планету!» Внезапно глаза всех, кто сидел в траншее, обратились к Ларну. Абсолютно уверенный в том, что выглядит сейчас как заяц, случайно попавший в свет фар проезжающей машины, молодой человек лишь беспомощно таращился на них, не зная, что сказать в ответ». — Может, он все еще в шоке, — участливо предположил Булаван. — Ты как, Соложонок, ты в шоке? — Больше похоже, что штаны обмочил от страха, — съязвил Зиберс, четвертый гвардейц в траншее. Худой и жилистый, среднего телосложения, Зиберс выглядел моложе остальных. Быть может, ему было лет двадцать пять, тогда как Давиру и другим было точно давно за тридцать. — Рыжеволосый... Се сидя на узкой веснушчатым лицом, Зибер с ехидной улыбаясь, презрительно смотрел на Ларна. Вы только поглядите на него, если б его кожа была ещё чуть посерее, вы бы его на фоне грязи и не заметили. Хотите знать моё мнение? Он вам не скажет то, что думает, потому что боится, что его услышит какой-нибудь злой комиссар и тут же прикажет расстрелять. Хм. На этот счёт тебе нечего волноваться, сказал Девир. Слышишь меня, Савёна? Можешь говорить свободно. Было, конечно, время, когда комиссары приходили на передовую, водили нас в атаку и всё такое. Слава богу, наши друзья орки положили этому конец довольно быстро. Последний комиссар, у кого хватило ума пожелать войти в состав боевого соединения, давным-давно себе угробил по глупости. У тех же комиссаров, что остались, похоже, неплохо развитым с ним самосохранение. Разве достаточно, чтобы любой ценой держаться от передовой подальше? Так что, давай, Сележонак, не смущайся. У тебя ведь должно быть собственное мнение. Вот, мы его и послушаем. Да, в самом деле, присоединился к просьбе учитель. Мне тоже было бы интересно узнать, что ты думаешь. Давай, Сележонак, стал грубо подначивать его Зиберс. Чего ты ждёшь? Греч тебе что ли язык оторвал? «Да не торопите вы его так!» — куда более мягким голосом попытался урезонить их булавом. «Как я уже сказал, он все еще в шоке! Уверен, со временем он нам все расскажет!» С выражением терпеливого ожидания на лицах гвардейцы успокоились, но все еще надеялись, что Ларн им ответит. Чувствуя себя крайне неуютно от мучительного сознания того, что четыре пары глаз уставились на него в тишине, Тот какое-то время просто сидел, открыв рот. Слова застряли у него в горле, и он не мог их произнести. Затем, вспомнив обо всём, что он видел и слышал за последние несколько часов, хриплым от горя голосом юноша дал им ответ, на который только был сейчас способен. "Я, я ничего не понимаю", выдавил он из себя, ровным счётом ничего. Всё, что случилось со мной сегодня, «Не имеет никакого смысла!» «Да что ты тут понимаешь, соложонок!» Воскликнул Давир. «Мы застряли в этом чертовом городе! Нас окружают миллионы орков! Каждый день они пытаются нас убить! Мы же стараемся не дать им в этом преуспеть! Вот тебе и вся история!» «Только если принять это, как очень сжатую версию изложения, Давир!» В свою очередь вступил в разговор учитель. «Вот хотя бы то, что ты забыл упомянуть о Прометии!» о сложившейся патовой ситуации, не говоря уже о некоторых более сложных измерениях проблемы. «Вот и отлично, учитель!» — пожал плечами Давир. «Думаю, ты напрасно потратишь время. Но если хочешь, расскажи ему обо всем этом. И когда разговоритесь, не забудь его так же просветить на предмет, как чистить зубы и потирать зад. А то я бы не хотел видеть тут у нас последствия его неумения справляться с исполнением этих двух жизненно важных функций. Короче... Делай, что хочешь, только делай это у бруствера со стрелковой ступени. Сейчас все еще твоя очередь караулить. И помни, то, что нам придется нянчиться с необстрелянным юнцом, совсем не значит, что арки отказались от своего намерения нас убить. Видишь их? Спросил у Ларна учитель несколько минут спустя, когда стоял рядом с ним на стрелковой ступени, указывая куда-то в сторону нейтральной полосы. В то время, как до Вир с остальными, удобно расположившись на дне траншей, азартно играли в карты, Ту, тёмно-серую рваную линию в метрах 800 отсюда. "Это передавай оркам". Взяв полевой бинокль, который дал ж ему учитель, Лар направил его туда, куда указывал ему этот высокий человек, и стал напряжённо вглядываться в раскинувшуюся перед ними просторы пустоши. "Вот, он увидел её". извилистую линию траншей, которая тянулась по всей длине сектора, на той стороне нейтральной полосы. Скользя по ней взглядом, он замечал, что время от времени в его поле зрения попадает то орк, то гречин, вернее, их головы, которые высовывались лишь на мгновение и затем быстро исчезали, поскольку их обладатели тут же скрывались за бруствером, протянувшимся вдоль всей линии. Не пойму, Как я не видел этого раньше, удивился Ларн. Полевой бинокль, конечно, помог, но теперь мне всё так отчётливо видно. Как ему к этого не заметить? Всё дело в восприятии, начал объяснять учитель. Ты заметил, насколько серый здесь ландшафт? Грязь, скалы, небо, даже постройки. Когда человек впервые сюда попадает, детали окружающего мира легко сливаются для него в один монотонный цвет. Но есть и оттенки. Кто проживёт в этом городе подольше, тот постепенно начинает их различать. Ты слышал, что в языках жителей некоторых заро shut джунглей мимеров существует около 40 различных слов для зелёного цвета. На самом деле, все эти 40 слов соответствуют различным оттенкам зелёного, оттенкам, которые для нас ничем друг от друга не отличаются. Однако восприятие тех, кто проживает в этой зелени, так обострилось, Что для них разница между ними так же очевидна, как разница между чёрным и белым. То же самое и здесь, бро широки. Поверь, ты сам удивишься, насколько хорошо твой глаз станет различать все оттенки серого, стоит тебе прожить в этом городе несколько месяцев. Конечно, продолжил он, похоже, пребывая в восторге от того, что наконец-то нашёл аудиторию, готовую слушать его многословные лекции. В обычной ситуации Ты, проявив известную наблюдательность, не пропустил бы линию обороны орков. Ряды наспех возведенных стен, земляных валов и чистоколых штандартов их вожаков тянутся от одного сектора к другому. И еще могут быть искусственные завалы из сожженной техники и горы трупов, которые они используют для защиты от пуль вместо мешков с песком. Детали разнятся от сектора к сектору. Месяц назад мы размещались в секторе 1.11. Тем орки применяли больше импровизированные баррикады, которые они сами же размётывали, когда бросались на нас в атаку. Затем они их снова отстраивали, но только для того, чтобы в следующее же крупномасштабное наступление опять разрушить. И так снова и снова. Видишь ли, у орков нет единой централизованной командной структуры, какая есть у нас. Допускаю, что когда их вожаки не слишком заняты грязнёй друг с другом, Они объединяются под властью какого-нибудь одного военачальника. Но если взять положение в каком-то отдельном секторе, то там локальный вожак волен делать всё, что ему заблагорассудится. И как иногда случается, противостоящий нам вожак, похоже, решил взять с нас пример. Он приказал своим подчинённым копать и строить подземные блиндажи со скрытыми переходами и глубокими траншеями, а не типичные для орков нелепые крепости. Возможно, он одерён не любовы обычного лидера орков. Но также возможно, что он просто обезьяничит, копирует нашу тактику, не держа в голове никакого продуманного плана, на самом деле применительно к оркам. Это всегда трудно определить, даже мне, после десяти лет, что я здесь провёл, всё ещё сложно бывает понять, с глупым орком я имею дело или с умным. Так что же? Вы тоже здесь уже 10 лет? Удивился, Ларн. Когда Рэпзик сказал мне, что он здесь так давно, я едва смог в это поверить. Мы все здесь с того времени, ответил учитель. Я, Давир, Булавен, Гладек, Чилкар, Свенкел, все, кто из нашей роты, все, кто с Вардана по меньшей мере. Конечно, многие прибыли сюда как пополнение, как ты или Зиберс, и эти пробыли здесь значительно меньше времени. Так значит, Зиберс не с Вардана? Он Нет, как я уже сказал, он прибыл с пополнением, присоединился к нам около 2 месяцев назад, плюс-минус несколько дней. А в остальном полку как обстоит дело? Там среди них много новичков из пополнения. В остальном полку. Ты не понял меня, салажонок, с грустью сказал учитель. Рота Альфа это и есть 902-й Вардамский. Мы всё, что осталось здесь от Вардамцев. Все остальные мертвы. «Вы хотите сказать, что полк уничтожен?» В ужасе воскликнул Ларн. «От целого полка остались в живых только две сотни человек!» «Все еще хуже, Соложонок!» «Когда мы только высадились в Брушер-Роке, варданских полков было три, но с тех пор мы понесли большие потери. В первую же неделю нашего здесь пребывания мы потеряли 722-й варданский, который был почти полностью уничтожен, когда ставка...» приказала нам пойти в теперь уже легендарную безумную атаку на позиции орков. Те немногие, кто после неё уцелел, влились в ряды 831-го Варданского, который в свою очередь довольно быстро вошёл в состав 902-го. Затем, когда в последующие годы потери стали ещё больше, количество рот в 902-ом всё время сокращалось, и сами они постоянно переукомплектовывались. И так до сегодняшнего дня пока от нас, наконец, не осталась лишь одна рота — Альфа. По последним данным, если не ошибаюсь, вся наша боевая мощь состоит из 244 человек, из которых только три четверти, возможно, прибыли с Вардана. Получается, что из 6 тысяч, которые 10 лет назад участвовали в высадке на планету, всего в этом городе осталось около 180 варданцев. На самом деле, это не слишком уж отличается от того, что произошло с твоей родной ротой. Видишь, идёт война на истребление. То же самое происходит с любым другим гвардейским полком в этом городе. Конечно, раз мы так долго находимся на передовой, то и досталось нам больше, чем другим. Но сомневаюсь, что в городе есть хоть один полк, где удалось сохранить больше 30% его первоначального боевого потенциала. Это брюшный рок. Здесь всё истощается и истребляется. Хотя, учитывая название места, «Едва ли стоит удивляться!» «Название?» Не понял Ларн, все еще потрясенный мыслью, что люди, которых он видел вокруг, это все, что осталось от шести тысяч гвардейцев. «Да, название!» Некоторое время назад нам целый месяц пришлось безвылазно провести в одном старом здании, разрушенном бомбами, которое, как оказалось, прежде было хранилищем каких-то древних городских архивов. Кое-что оттуда мне удалось прочесть. прежде чем давиры остальные, разобрали их на туалетную бумагу. Дело в том, что в прежние дни, еще до того, как здесь основали город, это место называлось Батчерерок или Бушерерок, на диалекте этой планеты. Со временем, пока город рос и строился, его названия постоянно коверкали, и постепенно оно стало таким, каким мы его знаем – Брушерок. А по изначальному названию легко понять, что первое основанное здесь поселение было известно на всю планету как центр мясной промышленности. В некотором смысле оно и теперь им является, конечно». «И теперь?» — удивился Ларн. «Что вы имеете в виду, я не понял». «Он имеет в виду то, соложонок, что весь этот проклятый город на самом деле есть одна большая мясорубка!» — проворчал Давир со дна траншей. «А мы все мясо!»